Родриго Иванович начал бить себя по разным частям ватой обложенного корпуса, выпучив глаза и почему-то встав. Наконец листок отыскался. «Хорошо», — сказал им все Пьер, — «приобщите это к делу, Роман Виссарионович. Кажется, все». Теперь по закону предоставляется слово «Ах, нет! Это действительно суперфлю». «Это право излишнее!» — поспешно перебил Родриг Иванович. «Это ведь очень устарелый закон!» «По закону!» — твердо повторил мсье Пьер, обращаясь к Ценцинату. «Предоставляется слово вам!» «Честный!» — надорвано произнес директор, тряся щеками. Последовало молчание. Адвокат писал так быстро, что больно было глазам от мелькания его карандаша. «Я подожду одну полную минуту», — сказал Мсье Пьер, положив перед собой на стол толстые часики. Адвокат порывисто вздохнул, начал складывать густоисписанные листки. Минута прошла. «Заседание окончено», — сказал Мсье Пьер. «Идемте, господа. Вы мне дайте, Роман Виссарионович, посмотреть протокол», прежде чем гектографировать. — Нет, погодя, у меня сейчас глаза устали. — Признаться, — сказал директор, — я иногда невольно жалею, что вышло из употребления сись... Он в дверях нагнулся к уху Пьера. — О чем вы, Родриг Иванович? — ревниво заинтересовался адвокат-директор и ему шепнул. — Да, действительно. — согласился адвокат. — Впрочем, закончик можно обойти, скажем, если растянуть на несколько разиков. — оно но, сказал им все Пьер, — полегче шуты. — Я зарубок не делаю. — Нет, мы просто так, теоретически, — искательно улыбнулся директор. — А то раньше, когда можно было применять... Дверь захлопнулась, голоса удалились.